Полагаю, что он по-прежнему готов взорвать устройство, но только если его спровоцируют. Более того, я готов поспорить, что он этого делать не будет. Странно, — заметил в задумчивости Барроу, — я тоже в этом почти уверен. Мне кажется, что своим похищением физиков-ядерщиков кражей ядерных материалов, своими постоянными угрозами, взрывом бомбы в долине Юка, а также сведениями о наличии ядерных снарядов и обещанием взорвать очередную бомбу в районе залива Сан-Франциско, он нас просто загипнотизировал, ослепил, убедил в неизбежности дальнейших своих действий. У нас, безусловно, есть основания верить в угрозы этого чудовища. Умелое промывание мозгов. Опытный пропагандист может заставить вас поверить во что угодно. Наш друг, по всей видимости, в свои лучшие времена встречался с людьми типа Геббельса с обратом по крови. Хорошо, если это так но чего же он тогда добивается кажется есть предположение буквально час тому назад я заявил мистеру митчеллу что у меня есть кое какие догадки но только смутные сейчас я уверен что точно знаю каковы намерения мора понимаю что сделал мора точнее что сделал бы я окажись на его месте Во-первых, прошел бы на своей подводной лодке через что? Подводной лодке? Митчелл решил, что он все-таки был прав в отношении райдера. Пожалуйста, помолчите. Так вот, я прошел бы на своей субмарине через золотые ворота и встал на стоянку у одного из пирсов в Сан-Франциско. Сан-Франциско? — Митчелл вновь подал голос. — В этом заливе и они более удобнее, чем в Лос-Анджелесе, не говоря уже о том, что там спокойнее. — Но почему именно подводная лодка? — Чтобы была возможность вернуться домой, — терпеливо пояснил Райдер. — Причем не только у меня, но и у моих Соратников с грузом. Грузом? Ну, ради бога, помолчи. Мы смогли бы совершенно спокойно, без последствий, действовать на пустынных улицах Сан-Франциско. Там не должно быть ни души. В этом нет никакого сомнения, ведь конкретный час взрыва атомных бомб в течение... По моему требованию все покинут город и отъедут не менее чем на 50 миль от него. И даже готовый идти на риск Камикадзе с высоты полета в 6 миль ничего не увидит, поскольку внизу будет царить ночь. Зная расположение всех источников питания, трансформаторов и электростанций, мы впустую времени тратить не стали бы затем прибудут наши грузовики трех вполне достаточно я отправился бы по калифорниям стрит к банку америки крупнейшему как вам известно банку это также средства федерального правительства остальные грузовики направятся к другим банкам трансамериканскому федеральному резервному и так далее Все это можно сделать спокойно, ведь у нас в запасе целая ночь, примерно 10 часов, хотя, уверен, вполне хватит и шести. При крупных кражах, например, при знаменитом ограблении банка в Ницце, происшедшем год или два тому назад, подготовка заняла довольно много времени, так как грабителям пришлось преодолевать много препятствий, ведь они вынуждены были действовать в полнейшей тишине мы же воспользоваться самой лучшей взрывчаткой, а если возникнут сложности, 120-миллиметровой зенитной пушкой, которая в состоянии пробить любую броню.